Теория Юнга От ошибочных версий давайте перейдем к реалистичному, серьезно обоснованному, максимально глубокому взгляду на кризис среднего возраста. По сути, кризис среднего возраста, как и любой психологический кризис, это крах старых механизмов адаптации и возникновение острой необходимости обретения новых. Проблема заключается в том, что во второй половине жизни Речь идет об адаптации не ко внешнему миру. К 35-40 годам человек, как правило, более-менее успешно решает эту задачу, а к миру внутреннему. В первой половине жизни мы настолько озабочены приспособлением к социуму, что нам просто некогда прислушиваться к себе. Но когда полдень жизни позади, внутренний диалог с самим собой — неожиданно выходит на первый план, становится оглушающе громким, его важность невероятно возрастает. Слово «кризис» — древнегреческого происхождения. Оно переводится как «поворотный пункт». Месседж кризиса звучит не «как ты должен делать то же самое, что делал раньше, просто еще более активно», а «совершенно обратным образом ты должен перестроиться». Задача состоит в том, чтобы перестать цепляться за старые схемы, которые уже явно не работают, и найти новые, которые будут реально удовлетворять резко изменившемуся положению дел. В первой половине жизни реальность человека, социальная и стратегическая задача, такова. Я должен найти свое достойное место в обществе, выполнить эту задачу, Достаточно легко, потому что пути ее решения известны, и социум их заботливо подсказывает. Конечно, кто-то продвигается по накатанному многими поколениями пути быстрее, кто-то медленнее, но главное, что путь этот ясен и понятен. Надо найти работу, создать семью, реализовать свои способности, иметь возможность вкусно питаться, хорошо одеваться и интересно отдыхать. В общем, быть не хуже других. А вот во второй половине жизни человеку открывается другая реальность, куда более обширная, замешанная не на размере зарплаты и престиже должности, не на количестве детей и марки машины, а на смысле своего существования и на отношении к своей смертности. В молодости человек думал, у меня впереди бесконечный запас времени, и я должен потратить его на то, чтобы найти свое место в обществе. А после 35-40 его волнует уже совсем другое. Моя жизнь перевалила за половину, начался обратный отсчет, и я должен за оставшееся время найти свое место В вечности. И вот тут, ох, какой неприятный сюрприз, общество ничего умного подсказать уже не может, да и не хочет, потому что вписаться в вечность и бесконечность — задача сугубо личная, индивидуальная, а социуму на индивидуума, извините, плевать. Индивидуум нужен обществу только как шестеренка, как рабочая единица муравейника — а глубоко личные метания человека, проблемы его единственной и неповторимой души, общество совершенно не интересует. Не интересуют они и природу, как правильно заметил автор текста про батарейки, приведенного в начале этой книги. И социуму, и природе мы нужны только юными, доверчивыми, бездумно тратящими свои силы и свое время. Соответственно, если в первой половине жизни социум, манипулируя нами в своих интересах, показывал пути, по которым нужно идти, давал необходимые инструменты и подсказки, то во второй половине жизни он оставляет нас наедине с самими собой. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Корабль, на котором мы так уверенно и беззаботно плыли целых 35 лет, внезапно идет ко дну. Мы чувствуем, что неожиданно оказались в холодной воде посреди океана и тонем, и никто не может нам помочь. Это оглушающее ощущение растерянности и дезориентации и называют кризисом среднего возраста». Реальный механизм кризиса среднего возраста открыл и подробно описал Карл Густав Юнг, великий ученый, неутомимый исследователь человеческой психики. Он назвал переход ко второй половине жизни вторым истинным рождением человека и сформулировал ясные, подкрепленные многолетними психологическими исследованиями ответы на главные вопросы, касающиеся кризиса среднего возраста С тех пор прошли уже десятки лет, но у теории Юнга дающий исчерпывающее объяснение кризиса среднего возраста по-прежнему нет альтернатив. Этот глубокий взгляд на кризис среднего возраста остается единственным, который стоит серьезно изучать и применять на практике Вернувший людям душу. Карл Густав Юнг родился в Швейцарии в 1875 году. После окончания медицинского факультета Базельского университета работал в Цюрихе, где создал ряд глубоких научных работ, которые закрепили за ним репутацию неординарного мыслителя с большим будущим. В 1909 году Юнг вступает в переписку с Зигмундом Фрейдом, который тогда был на пике популярности. Фрейд понимал, что Юнг – один из самых перспективных молодых ученых Европы и видел в Юнге своего верного сторонника, готового поддерживать и развивать идеи психоанализа. Их сотрудничество продолжалось несколько лет, но постепенно стало очевидным, что Юнг слишком самостоятелен и не готов бездумно идти в фарватере Фрейда. Безусловно, Юнг относился к Фрейду с уважением и признавал его значительную роль в развитии науки, но при этом Юнгу было тесно в рамках фрейдизма, сводящего психические проблемы людей к детским сексуальным травмам. В итоге в 1913 году противоречия двух ученых привели к конфликту, и они прекратили сотрудничество. Юнг создал собственную теорию, аналитическую психологию. Она гораздо шире изысканий Фрейда и рассматривает человека не как невротизированное животное, а как великую тайну, к которой необходимо подходить с открытым разумом и сердцем, отбросив все предубеждения и не пытаясь подогнать мышление и поведение человека под нехитрые материалистические схемы. Сегодня часто говорят, что Юнг вернул людям душу. Это действительно так. В начале XX века царил грубый материализм. Считалось, что все проблемы человека можно решить сытной едой, регулярным сексом и разнообразными развлечениями. Юнг пошел против течения. Он совершил невероятно смелый и мужественный поступок, сказав — У человека есть потребности, которые невозможно удовлетворить ни хлебом, ни зрелищами. Это – потребности души. По убеждению Юнга, потребности человеческой души заявляют о себе во весь голос именно во второй половине жизни. И кризис среднего возраста – это начало их великого судьбоносного пробуждения. Структура психики по Юнгу. Чтобы понять, в чем состоит суть кризиса среднего возраста, согласно теории Юнга, необходимо иметь представление о том, как он видел структуру психики человека. По мнению Юнга, которое поддерживает абсолютное большинство современных ученых, психика человека состоит из трех слоев ⁇ сознание, личное, бессознательное, Коллективное, бессознательное. Сознание. Сознание — это те содержания психики, которые мы сознаем. Они ясны для нас, и мы можем их рассматривать, анализировать, использовать. Наше «я» можно уподобить фонарику, который высвечивает то одно, то другое содержание нашей психики — Сейчас, например, этот фонарик высвечивает информацию, которую вы получаете из этой книги. Через секунду он высветит, например, ваше желание заказать пиццу, потом воспоминания о вчерашнем рабочем дне, потом желание сходить в кино и так далее. Но дело в том, что в нашей психике есть такие глубокие слои, до которых свет фонарика недостает, то есть сознающее «я» При всем желании не может туда добраться. Эти слои психики личное бессознательное и коллективное бессознательное. Личное бессознательное личное бессознательное это неосознаваемые содержания психики, которые принадлежат вам как индивидууму, как отдельной личности. В личном бессознательном хранится информация о том, что с вами случалось на протяжении вашей жизни, но по различным причинам оказалось в тех слоях психики, которые лежат глубже сознания. Содержание личного бессознательного формируется четырьмя основными путями. Забывание Информация теряет актуальность и забывается настолько, что ее становится невозможно вспомнить с помощью сознательного усилия. Образно говоря, она застывает и опускается в более глубокие слои психики. Вытеснение. Информация вызывает настолько сильные негативные эмоции, что защитные механизмы психики вытесняют ее с территории сознания прочь и прячут в личном, бессознательном. Неосознанное восприятие. Информационные сигналы фиксируются органами чувств, но при этом данные сигналы слишком слабы, чтобы сознание их зафиксировало. Например, это могут быть разговоры прохожих, которые вы краем уха слышите на улице, но не обращаете на них внимания. Или новые предметы одежды ваших коллег — которые на уровне сознания вы не замечаете, и так далее. В итоге такая информация отправляется в обход сознания напрямую в личное бессознательное. Рождение новых содержаний непосредственно в личном бессознательном. Хороший пример — озарение поэтов и ученых, когда творческая идея или научное открытие формируются не путем сознательной работы, а как бы сами собой, то есть в результате скрытых процессов, происходящих в личном бессознательном. Информация, находящаяся в личном бессознательном, сугубо индивидуальна, ведь она накапливается там по мере того, как вы проходите ваш единственный и неповторимый жизненный путь. Поэтому личное бессознательное, допустим, Никиты, Отличается от личного бессознательного Дмитрия или Ирины так же сильно, как отличается друг от друга их сознание. Коллективное бессознательное Существует еще более глубокий слой психики, который в отличие от сознания и личного бессознательного абсолютно одинаков у всех людей. Он называется коллективным бессознательным. Коллективное бессознательное состоит из базовых психических паттернов, которые свойственны каждому человеку, абсолютно каждому, независимо от его расы, нации, культуры, уровня интеллекта, воспитания, социального происхождения и так далее. Эти общие для всех людей психические паттерны Юнг назвал архетипами, от греческого «архетипос», Первообраз. Архетипы вечны и неизменны. Человек рождается с уже встроенным в психику набором архетипов, который будет с ним всю жизнь. Это своеобразный скелет психики, а вот мясо на этот скелет потом нарастает у каждого свое. Проще говоря, в психику каждого человека уже заложен механизм восприятия, осмысление и реагирование на каждую из типичных ситуаций и фигур, с которыми люди имеют дело с начала времен. Это ситуации конфликта, победы, поражения, потери, находки, преследования, влечения к кому-либо или чему-либо и так далее. Это фигуры отца, матери, друга, врага, мудреца, любимого человека, предателя и многие другие. Человек может ничего не читать и не слышать, например, о любви или вражде, но когда он впервые сталкивается с такими ситуациями, он реагирует на них так же, как реагировали тысячи поколений и миллиарды людей до него. Он будто играет хорошо знакомую роль, хотя никто его этой роли не учил». Это происходит именно потому, что в базовом наборе психики каждого человека с самого рождения уже есть соответствующие паттерны проживания таких ситуаций. Архетипы будто встроены в психику сосуды определенной формы, которые каждый из нас наполняет своим индивидуальным жизненным опытом. Да, опыт у каждого свой, но так как сосуды у всех одинаковые, то процесс и результат их наполнения у разных людей имеет очень много общего. Помните песню из кинофильма «Служебный роман»? «Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то, клянусь, я все бы отдала, чтобы найти кого-то». Эти слова хорошо выражают суть архетипа. Существуют врожденные психические паттерны, в данном случае речь идет о паттерне влюбленности, уже Заряженные, готовые к работе. Им просто нужен повод, нужен кто-то, кто позволит эту работу осуществить. Итак, согласно Юнгу, психика человека состоит из трех слоев. Сознание, личное бессознательное, коллективное бессознательное. Конечно, сознание и личное бессознательное — достойны отдельного большого разговора, но все же самые важные, характерные для каждого человека психические процессы формируются архетипическими механизмами коллективного бессознательного. Не стоит сомневаться, что кризис среднего возраста относится именно к таким процессам, ведь его в той или иной степени в определенном возрасте испытывают абсолютно все люди — Для того, чтобы разобраться в этом, рассмотрим те архетипические элементы нашей личности, которые имеют к кризису среднего возраста непосредственное отношение.